Глава 5 В 9 часов, минута в минуту, Дик, одетый в свое самое старое платье, встретился с Тимом Хаганом у перевоза. — На север идти не стоит, — сказал Тим. — Скоро зима, и спать будет холодно. — Хочешь, пойдем на восток в сторону Невады и пустыни? — А еще куда можно? — спросил Дик. — Что, если мы выберем юг и пойдем на Лос-Анджелес, Аризону, Новую Мексику и Техас? — предложил он. — Сколько ты раздобыл денег? — спросил Тим. — А тебе зачем? — возразил Дик. — Важно уйти из этих мест как можно скорее, а чтобы двигаться быстро, надо платить. Мне-то наплевать. Вот ты другое дело. Твои опекуны сейчас же поднимут шум, наймут ораву сыщиков, а те, как пойдут по следу, не отвяжешься. Надо скорее смыться. — Ну что ж, раз иначе нельзя, — отозвался Дик. — Несколько дней мы будем петлять, путать их, скрываться и за все платить, пока не доберемся до Трейси. а потом платить перестанем и повернем на юг. Вся эта программа была ими выполнена в точности. Трейси они проехали в качестве платных пассажиров. Через шесть часов после того, как местный шериф перестал обыскивать поезда, Дик из осторожности заплатил еще до станции Модеста, а там платить перестал, и, следуя советам Тима, мальчики продолжали путь зайцами в багажных и товарных вагонах, а также на тендерах. Дик покупал газеты и пугал Тима, читая ему трагические описания того, как был похищен юный наследник форестовских миллионов. В Сан-Франциско опекуны дали объявление, что нашедшему и доставившему домой их подопечного будет выплачена премия в 30 тысяч долларов. Тим Хэгган, читавший эти сообщения, когда мальчики отдыхали на траве у какой-нибудь водокачки, навсегда внушил своему товарищу ту мысль, что честность и честь не являются достоянием какой-нибудь отдельной касты и могут обитать не только во дворце на вершине горы, но и в убогой квартирке над бакалейной лавкой. — Ах, черт! — обратился Тим не столько к Дику, сколько к лежавшему перед ним ландшафту. «Мой старик не стал бы шуметь от того, что я удрал, если бы я выдал тебя за тридцать тысяч. Даже подумать страшно». Раз Тим так открыто об этом заговорил, значит, с этой стороны Дику опасаться нечего. Сын полисмена не донесет на него. Только шесть недель спустя, уже в Аризоне, Дик опять коснулся этого вопроса. «Понимаешь ли, Тим, — сказал Дик, — я получил кучу денег, и мой капитал все время растет, а я из него не трачу ни одного цента, как ты видишь сам». «Хотя миссис сомерстон и выжимает из меня 1800 долларов в год, да, кроме того, стол, квартиру, экипаж. А мы с тобой живем как бродяги и рады подобрать за каким-нибудь кочегаром его объедки. И все-таки мой капитал растет. Сколько это выходит? 10% с 20 миллионов долларов. Сосчитай». Тим Хэгган уставился на строй горячего воздуха, волновавшийся над пустыней, попытался решить предложенную ему задачу. «Ну...» «Сколько будет одна десятая от 20 миллионов?» — нетерпеливо спросил Дик. «Сколько?» «Два миллиона, конечно». «А пять процентов?» «Половина десяти. Сколько же это составит в год, если считать двадцать миллионов из пяти процентов?» Тим нерешительно молчал. «Да половину! Половину двух миллионов!» — крикнул Дик. «Значит, я каждый год становлюсь на один миллион богаче. Запомни это и слушай дальше. Когда я соглашусь вернуться домой...» А это будет только через много-много лет. Мы с тобой решим, когда я тебе скажу, и ты напишешь отцу. Он нагрянет в условленное место, заберет меня и доставит куда следует, а потом получит от опекунов обещанные 30 тысяч, бросит службу в полиции и откроет пивную. — Тридцать тысяч. — Это знаешь, сколько денег? — небрежно проговорил Тим, выразив таким образом свою благодарность. — Только не для меня, — заявил Дик, стараясь умолить свою щедрость. «Тридцать тысяч в миллионе содержится тридцать три раза, а мои деньги за один год приносят миллион». Однако Тиму не суждено было дожить до тех времен и увидеть, как его отец станет владельцем пивной. Два дня спустя после этого разговора меру ретивый кондуктор выставил мальчиков из пустого товарного вагона, когда поезд стоял на мосту, перекинутом через высохший каменный овраг. Дик взглянул вниз, Дно врага лежало на глубине семидесяти футов, и он невольно содрогнулся. — Место здесь есть, — сказал он. — Но что, если поезд тронется? — Не тронется. Выдирайте, пока можно, — настаивал кондуктор. Паровоз на той стороне набирает воду. Он тут всегда набирает. Но именно в этот раз паровоз не стал брать воду. Следствие потом выяснило, что воды в водокачке не оказалось, и машинист решил ехать дальше. Едва мальчики успели соскочить на землю с боковой двери вагона и пройти несколько шагов по узкому пространству между рельсами и обрывом, как поезд начал двигаться. Дик, всегда быстро соображавший и действовавший, стал на четвереньке. Это дало ему возможность крепче уцепиться за мост и удержаться, ибо выступавшие части вагона проходили над его головой, не задевая его. Но Тим, соображавший гораздо медленнее, еще ослепленный чисто кельтским бешенством, вместо того, чтобы лечь на мост, продолжал стоять и крайне образно, в духе своих родичей, выражаться по адресу кондуктора. «Ложись! Скорее!» — крикнул ему Дик. Но Тим уже пропустил удобную минуту. Поезд шел под уклон и быстро ускорял ход. «Стоя лицом к бегущим вагонам...» И, чувствуя, что за спиной у него нет опоры, а под ногами пропасть, Тим, наконец, решил последовать примеру Дика. Но едва он повернулся, как ударился плечом о бегущие вагоны и чуть не потерял равновесие. Каким-то чудом он все же удержался и продолжал стоять. Поезд шел все быстрее. Лечь было уже нельзя. Дик следил за всем этим, но не мог двинуться. Поезд набирал скорость. Однако Тим не терял присутствие духа. Стоя спиной к пропасти, а лицом к бегущим вагонам и упираясь ногами в узкие доски моста, он качался и балансировал. Чем быстрее шел поезд, тем сильнее, тем качался. Наконец, сделав над собой усилие, он нашел устойчивое положение и перестал раскачиваться. Все могло бы еще окончиться благополучно, если бы не последний вагон. Дик понял это и с ужасом следил за его приближением. Это был... усовершенствованный вагон для лошадей, на 6 дюймов шире, чем все остальные. Дик видел, что и Тим его заметил. Видел, как товарищ напряг все силы, чтобы удержаться на том пространстве, которое теперь еще сократилось чуть не на полфута. Видел, как Тим откидывается назад все дальше, дальше, до последней возможности, и все же недостаточно далеко. Катастрофа была неизбежна. Если бы вагон оказался уже всего на один дюйм, Тим устоял бы, один дюйм, и он упал бы на рельсы позади поезда, а вагон прошел бы мимо. Но именно этот дюйм и погубил его. Вагон толкнул Тима, мальчик несколько раз перевернулся в воздухе и рухнул головой на камне. Там внизу он уже не шевелился. Упав с высоты семидесяти футов, он сломал себе шею и размозжил череп. Тут Дик впервые познал смерть, неупорядоченную и благопристойную смерть, какой она бывает среди цивилизованных людей, когда и врачи, и сиделки, и наркотики облегчают человеку переход в вечную ночь, а его близкие пытаются пышными обрядами, цветами и торжественными проводами скрасить его путешествие в царство теней. Но смерть внезапную и простую, грубую и непрекрашенную. Смерть, подобную смерти быка или жирной свиньи, убитых на бойне. И еще многое открылось Дику. Превратности жизни и судьбы. Враждебность вселенной к человеку. Необходимость быстро соображать и действовать, быть решительным и уверенным в себе, уметь мгновенно приспосабливаться к неожиданным переменам в соотношении сил, властвующих над всем живым. И стоя над изуродованными останками того, кто всего несколько минут назад был его товарищем, Дик понял, что нельзя доверяться иллюзиям. За них всегда приходится расплачиваться. И что только действительность никогда не лжет. В Новой Мексике Дик случайно попал на одно раньше под названием «Джингл-Боб», расположенное к северу от Росуэлла в долине Пикос. Дику еще не было 14 лет, но он скоро сделался всеобщим любимцем — Это, однако, не помешало ему стать настоящим ковбоем, подобным тем, которые даже в официальных бумагах именовали себя «Дикий конь», «Вилли олень», «Большой карман» или «Вырвый глаз». За полгода, проведенные на ранчо, Дик в совершенстве узнал лошадей и, будучи сильным и ловким, сделался отличным наездником, а также узнал людей, как они есть, и это драгоценное знание сберег на всю жизнь. Но он узнал и многое другое. Вот, например, Джон Чайзен, владелец Джингл Боба, боски гранды и еще многих других скотоводческих ферм до самой Черной речки из-за ней. Джон Чайзен, коровий король, король предвидя возникновение мелких фермерских хозяйств, скупил кругом все свободные участки, на которых имелась вода, поставил ограды из колючей проволоки и стал полновластным хозяином над миллионами акров, прилегавшей к ним земли, которая без орошения не имела никакой цены. А из бесед у ночного костра, сидя возле фургона с продовольствием, среди ковбоев, получавших в месяц не более сорока долларов, они не предусмотрели того, что предусмотрел их хозяин. Дик отчетливо понял, почему Джон Чайзен сделался коровьим королем, а сотни его соседей нанимались к нему в качестве сельскохозяйственных рабочих. Но у Дика был горячий нрав, его кровь кипела, в нем жила пылкая мужская гордость. Готов иногда разрыдаться, после двадцати часов, проведенных в седле, он сдерживал себя, научился презирать жестокую боль, терзавшую его еще полудетское тело, и молча терпеть, не мечтая о постели, пока закаленные гуртовщики не лягут первыми. С той же терпеливой выдержкой он садился на любую лошадь, какую ему давали, требовал, чтобы его посылали в ночное, и в развивающемся, непромокаемом плаще — уверенно мчался на перерез разбегающемуся стаду. Он готов был подвергнуть себя любому риску и любил рисковать, но даже в такие минуты никогда не забывал о трезвой действительности. дику отлично было известно, что люди — существа весьма хрупкие, они легко гибнут, разбиваясь о камни или затоптанные лошадиными копытами. Если он иной раз отказывался садиться на лошадь, у которой на галопе заплетались ноги, то делал это не из страха, а потому что, как он заявил однажды самому Джону Чайзому, «Если уж падать, так хоть за хорошие деньги». Только отсюда, из этого имения, Дик решил написать своим опекуном. Но и тут был настолько осторожен, что отдал письмо проезжему торговцу с котом из Чикаго и адресовал его на имя повара от Чая. Хотя Дик и не пользовался своими миллионами, однако всегда о них помнил, Опасаясь, как бы его состояние не досталось каким-нибудь отдаленным родственникам, которые могли найтись в Новой Англии, он известил своих опекунов о том, что жив и здоров, и через несколько лет непременно вернется домой. Он приказал им также не отпускать миссис сомерстон и аккуратно выплачивать ей жалования. Но ему не сиделось на месте. И, наконец, он решил, что полгода на ранче Джингл Боб Это больше, чем достаточно. Тогда Дик стал бродягой и сколесил всю территорию Соединенных Штатов. Причем ему довелось познакомиться во время своих скитаний с мировыми судьями, полицейскими чиновниками, законами о бродяжничестве и даже тюрьмами. И он узнал настоящих бродяг, странствующих рабочих и мелких преступников. Кроме того, он знакомился с фермами и с фермерами и изучал земледелие, Однажды в штате Нью-Йорк целую неделю работал на сборе ягод у одного фермера-датчанина, который производил эксперименты с первой силосной установкой в Соединенных Штатах. Он учился всему этому не потому, что ставил себе учение как цель. В нем жила огромная, чисто мальчишеская любознательность и интерес решительно ко всему. Благодаря этому он приобрел много сведений о человеческой природе и жизни общества. Эти знания, когда он их впоследствии переварил и систематизировал при помощи книг, сослужили ему неоценимую службу. Приключения не повредили Дику. Даже когда ему приходилось встречаться с каторжниками в их лесных убежищах и узнавать их взгляды на жизнь и нравственность, эти взгляды на него не действовали. Он был точно путешественник среди туземных племен. Уверенный в том, что у него есть 20 миллионов, он не испытывал желания красть и грабить, да в этом и не было необходимости. Все на свете интересовало его, но он ни разу не попадал в такое положение или место, в котором хотел бы остаться навсегда. В нем жила жажда видеть все больше, без конца наблюдать действительность. Прошло три года, ему минуло 16. Это был крепкий, незакаленный подросток, весивший 130 фунтов. Тогда Дик решил, что пора вернуться домой и взяться за книги. Так он совершил свое первое большое морское путешествие, поступив юнгой на судно, которое шло из Делавара в Сан-Франциско, огибаемое с горн. Это было трудное плавание. Оно продолжалось 180 дней, но в результате Дик прибавил 10 фунтов. Когда в один прекрасный день он вошел в комнату и направился к миссис сомерстон Она вскрикнула и послала за поваром у чаем. — Пусть скажет, действительно ли это Дик. Она вскрикнула во второй раз, когда протянула ему руку, его, огрубевшая от канатов, мозолистая ладонь, сжала ее нежные пальцы. Во время первой встречи с опекунами, которые спешно собрались, узнав о его приезде, Дик держался застенчиво, почти конфузился. Но это не помешало ему высказаться вполне определенно. — Вот как обстоит дело, — начал он. — Я не дурак. Знаю, чего хочу. И как я захочу, так и будет. Я совсем один на свете, не считая, конечно, таких добрых друзей, как вы. И у меня есть свои взгляды на жизнь и на то, что я в ней намерен делать. Вернулся я домой вовсе не из чувства долга перед кем-то, а потому что пришло время. Скорее, из чувства долга перед самим собой. Три года странствий принесли мне большую пользу, и теперь я хочу продолжать образование. Я имею в виду уже по книгам. «Белманское училище», — подсказал мистер Слоком, — «подготовит вас в университет». Дик решительно покачал головой. «И отнимет у меня три года, как и любая средняя школа». «Нет, я намерен поступить в Калифорнийский университет не позднее, чем через год. Конечно, придется поработать, но мозг у меня вроде кислоты, так и въедается в книге. Я возьму себе преподавателей, десяток преподавателей, если понадобится, и начну готовиться». «Нанимать их я буду сам, и выгонять тоже сам. А для этого мне понадобятся деньги». «Сто долларов в месяц достаточно?» — спросил мистер крокет Дик покачал головой. «Я странствовал три года и не истратил ни гроша из своего капитала. Надеюсь, я сумею с толком распорядиться его частью здесь, в Сан-Франциско. Я еще не берусь управлять своими делами, но хочу иметь на руках чековую книжку и на приличную сумму». «Деньги я буду тратить на то, что сочту нужным и как сочту нужным». Опекуны в ужасе переглянулись. «Это нелепо! Это невозможно!» — начал мистер Крокет возмущенно. «Вы такой же сорви голова, как и до вашего ухода!» «Уж какой есть!» — вздохнул Дик. «И та размолвка вышла у нас из-за денег. А ведь тогда я хотел получить всего-навсего сто долларов». «Но войдите же в наше положение, Дик!» — принялся его увещевать мистер Дэвидсон. «Ведь мы ваши опекуны! Что скажут люди, если мы позволим вам, шестнадцатилетнему мальчику, свободно распоряжаться вашими деньгами?» «А сколько стоит теперь моя яхта Фрида?» — неожиданно спросил Дик. «Думаю, за нее в любое время дадут тысяч двадцать», — отозвался мистер крокет «Так продайте ее. Она для меня велика и вдобавок с каждым годом теряет в цене. Мне нужна небольшая яхточка, чтобы я мог сам управлять ею и плавать в нашей бухте». И стоить она должна не больше тысячи, а эту продайте и положите деньги на мое имя. Я знаю ведь, чего вы и все трое боитесь, что я растранжирю свои деньги на кутежи да на лошадей и на певичек. Так я вот что вам предложу. Пусть на эти деньги будет иметь право каждый из нас четверых. И в ту минуту, когда кто-либо из вас решит, что я трачу деньги зря, пусть он снимет со счета всю сумму». «Могу также вам сообщить, что наряду с преподавателями, которые будут готовить меня в университет, я намерен пригласить специалиста из коммерческого колледжа. Пусть научит меня тому, как дельцы ведут дела. Пусть вбивает мне в голову всю эту механику». Дик не стал ждать их согласия и продолжал, как будто это уже было решено. «А как с лошадьми в Мэнло? Впрочем, я посмотрю их и тогда подумаю, что с ними делать. Миссис сомерстон останется здесь». и будет вести дом и хозяйство. Я без того буду слишком занят. Вы не раскаетесь, дав мне полную волю в моих личных делах, обещаю. А теперь, если хотите послушать, как я жил эти три года, я вам, пожалуй, расскажу». Дик Форрис не ошибся, заявив своим опекунам, что его мозг въедается в книге «Точная кислота». Никогда еще, кажется, ни один юноша не получал столь необычного образования, причем он руководил им сам, не отвергая порой и чужих советов. Умению использовать чужие мозги он, видимо, научился у отца и у Джона Чайзама из Джинглбоба. Там в степи он привык подолгу сидеть молча и размышлять, в то время как ковбой вели неторопливую беседу у костра и фургона с продовольствием. Теперь, благодаря своему имени и состоянию, он легко добивался знакомства и бесед с профессорами, директорами школ, всевозможными специалистами и дельцами. Он мог слушать их долгие часы, лишь изредка вставляя слово, почти не спрашивая, а только впитывая в себя то, что они ему рассказывали, и был доволен, если ему удавалось из этой многочасовой беседы извлечь хотя бы одну мысль, один факт, которые помогли бы ему решить вопрос, какое именно образование ему нужно и как его получить. Затем он начал выбирать себе преподавателей. И уж тут пошли такие приглашения увольнения, такие вызовы и отказы, что все только Диву давались. Молодой Форрест не стеснялся. С одним и Дик занимался месяц, два или три, но с большинством расставался в первый же день или в первую неделю и неизменно платил в таких случаях за целый месяц вперед, даже если их попытка чему-то научить его продолжалась не больше часа. Он всегда был в этих делах щедр и великодушен от того, что имел возможность позволить себе щедрости и великодушие. Этот мальчик, который не раз подбирал объедки после кочегаров, запивая их водой из колонки, узнал на своей шкуре цену деньгам и, чтобы покупать самое лучшее, в конце концов, выгоднее всего. Для поступления в университет надо было прослушать годичный курс физики и химии. Покончив с алгеброй и геометрией, он обратился к видным профессорам физики и химии при Калифорнийском университете. Вначале профессор Кейри рассмеялся ему в лицо. «Мой милый мальчик!» — сказал он. Дик терпеливо дал ему высказаться, затем спокойно заявил. «Поверьте, профессор, что я не дурак. Ученики средней школы и подготовительного училища — просто младенцы». Они жизни не знают и еще не знают, чего хотят или почему хотят того, чем их напичкали. Я знаю жизнь, знаю, чего хочу и почему. Они занимаются физикой два часа в неделю в течение двух полугодий, что составляет вместе с каникулами целый год. Вы лучший преподаватель физики на всем Тихоокеанском побережье. Учебный год как раз кончается. Если вы посвятите мне всю первую неделю каникул, «Каждую минуту вашего времени я пройду этот годичный курс физики. Во сколько цените вы такую неделю?» «Вы не купите ее из-за тысячу долларов», — отозвался профессор Кейри и решил, что вопрос исчерпан. «Я знаю размеры вашего жалования», — начал Дик. «Ну и сколько же я, по-вашему, получаю?» — резко спросил профессор. «Во всяком случае, не тысячу долларов в неделю», — также резко возразил Дик. «И не 500 и не 250 пятьдесят». Он поднял руку, ибо профессор хотел прервать его. «Вы сейчас сказали, что не можете продать мне свою неделю из-за тысячи долларов. А я и не собираюсь покупать ее за эту цену. Я вам предлагаю две тысячи. Господи, ведь жить-то мне считанные годы». «А разве годы жизни можно купить?» — насмешливо спросил профессор. «Безусловно, можно. Ради этого я здесь. Я покупаю за год...» «Три года, и ваша неделя — часть этого года». «Но я же еще не дал согласия», — заметил профессор Кэрри. «Может быть, сумма вам кажется недостаточной?» — холодно настаивал Дик. «Скажите, какую вы считаете справедливой?» И профессор Кэрри сдался. «Также сдался профессор Барсдейл, самый видный химик в городе». Своих преподавателей по алгебре и геометрии Дик уже возил охотиться на болота Сакрамента и Сан-Хоакина и провел с ними там больше месяца. Покончив с физикой и химией, он отправился с историком и преподавателем литературы на охоту в округ Карри, в юго-западной части Орегона. Он следовал примеру своего отца, учился и развлекался, жил на свежем воздухе и в результате прошел без особого напряжения обычный трехлетний курс средней школы в один год. Он стрелял дичь, ловил рыбу, плавал, тренировался и вместе с тем готовился в университет. И он стоял на верном пути. Он мог его избрать потому, что миллионы отца сделали его хозяином жизни. Деньги были для него всегда только средством. Он не умолял, но и не преувеличивал их значение. Он только покупал на них все, что ему было нужно. «Странная разновидность мотовства. Я ничего подобного не встречал», заметил мистер крокет показывая остальным опекунам представленный диком годовой отчет. «16 тысяч долларов ушло на учение, причем он сюда включил все расходы, стоимость железнодорожных билетов, чаевые, порох и патроны для преподавателей». «Но экзамены он все-таки выдержал», — сказал мистер Слоком. «Да, и приготовился за один год», — проворчал мистер Дэвидсон. «А мой внук, в то время как Дик начал готовиться, поступил в Белманское училище, и, дай бог, если ему через два года удастся добраться до университета. «Что ж, одно могу сказать», — заявил мистер Крокет. «Отныне, сколько бы мальчик не потребовал на свои расходы, ему можно доверить какую угодно сумму». «Теперь я сделаю маленькую передышку», — заявил Дик своим опекунам. «Я опять иду голова в голову со своими сверстниками», А уж насчет знания жизни им до меня далеко. Я встречал немало мужчин и женщин. Я узнал жизнь и видел так много хорошего и дурного, высокого и ничтожного, что сам иногда не верю. Неужели это правда? Но я все видел своими глазами. Отныне я уже не буду спешить. Я догнал других и пойду ровным шагом. Главное, не задерживаясь переходить с курса на курс. И когда я окончу университет... «Не будет всего 21 год. На учение денег теперь пойдет гораздо меньше, репетиторы уже не понадобятся, и можно будет тратить больше на развлечения». Мистер Дэвидсон насторожился. «А что вы разумеете под словом развлечения «О, разные там студенческие общества, футбол. Не отставать же мне от других, сами понимаете». «Кроме того, меня очень интересуют моторы, работающие на бензине. Я намерен построить первую в мире океанскую яхту с бензиновым двигателем». «Еще взорветесь», — покачал головой мистер Крокет. «Все это вздор. Все теперь помешались на бензине». «Нет, не взорвусь. Я приму меры, ответил Дик. «А для этого нужны эксперименты и деньги. И потому я прошу выдать мне новую чековую книжку на тех же правах, что и раньше». Глава 6. В университете Дик Форест ничем не выделялся, разве только тем, что пропустил на первом курсе больше лекций, чем другие студенты. Но лекции, которые он пропускал, были ему не нужны, и он знал это. Преподаватели, подготавляя его к вступительным экзаменам, прошли с ним также и большую часть первого курса. Между прочим, он организовал футбольную команду первокурсников, впрочем, такую слабую, что ее побеждали все, кому не лень. Все же Дик работал, хотя это и не было заметно. Он много читал, и читал с толком. Когда летом он отправился на своей океанской яхте на экскурсию, то пригласил с собой не компанию веселых сверстников, а профессоров литературы, права, истории и философии с их семьями. В университете долго потом вспоминали об этой ученой поездке. Профессора, вернувшись, рассказывали, что провели время чрезвычайно приятно. Дик вынес из этого путешествия более широкое представление о ряде научных дисциплин, чем если бы слушал из года в год университетские курсы. А то, что он опять сэкономил на этом время, дало ему возможность по-прежнему пропускать многие лекции и усиленно заниматься в лаборатории. Не пренебрегал он и студенческими развлечениями. Профессорские вдовы усиленно за ним ухаживали, профессорские дочки влюблялись в него. Он был неутомимым танцором, не пропустил ни одного студенческого сборища, ни одной товарищеской пирушки, объехал все побережье с клубом банджо и мандолинистов. И все-таки он не блистал никакими особыми талантами, ничем среди других не выделялся. Четыре-пять товарищей играли на мандолине и на банджо искуснее его, и десяток танцевали лучше. На втором курсе он помог своей футбольной команде одержать победу, считался хорошим, надежным игроком, но и только. Ему ни разу не удавалось пройти с мячом всю длину поля, хотя он видел, что голубые с золотом лезут из кожи и трибуны неистовствуют. Победу ему удалось одержать лишь в конце мучительно трудного матча, в грязи, под дождем, когда кончился уже второй полутайм. Тогда только голубые с золотом попросили Фореста бить в центр и бить крепко. Да, он никогда и ни в чем не достигал совершенства. Верзила Чарли Эверсон всегда мог перепить его. Гаррисон Джексон толкал молот дальше его по меньшей мере на 20 фунтов. Карузерс побеждал его в боксе. Энсон барч клал его на обе лопатки два раза из трех, правда, с большим трудом. В английском сочинении пятая часть курса была сильнее его. Эдлин, русский еврей, победил его в диспуте на тему «Собственность есть кража». Шульц и Дебре опередили его и весь курс высшей математики, а японец Ацуки несравненно лучше усваивал химию. Но если Дик Форест ничем не выделялся, то он ни в чем и не отставал от товарищей, не обладая особой силой, он никогда не выказывал слабости или неуверенности. Однажды Дик заявил своим опекунам, восхищенным его неизменным прилежанием и благонравием, и возмечтавшим, что его ждет великое будущее. «Ничего особенного я не достигну. Буду просто всесторонне образованным человеком. Мне ведь и незачем быть специалистом. Оставив мне деньги, отец освободил меня от этой необходимости. Да я и не мог бы стать специалистом, даже если бы захотел. Это не по мне». И так строй его ума был столь ясен, что определял весь строй его жизни. Он ничем чрезмерно не увлекался. Это был редкий образец среднего, нормального, уравновешенного и всесторонне развитого человека. Когда мистер Дэвидсон в присутствии своих коллег высказал удовольствие по поводу того, что Дик, вернувшись домой, больше не совершает никаких безрассудств, Дик ответил. — О, я могу держать себя в руках, если захочу. — Да, — торжественно отозвался мистер Слоком, — это вышло очень удачно, что вы так рано перебесились и умеете владеть собой. Дик хитро посмотрел на него. «Ну, — сказал он, — это детское приключение не в счет. Я еще не начинал беситься. Вот увидите, что будет, когда я начну. Знаете вы и песню Диего Вальдеса? Если позволите, я вам кое-что процитирую из нее. Дело в том, что Диего Вальдес получил, как и я, большое наследство. Ему предстояло сделаться верховным адмиралом Испании, и некогда было беситься». Он был силен и молод, но слишком торопился стать взрослым. Безумец воображал, что сила и молодость останутся при нем навсегда, и что, лишь сделавшись адмиралом, он получит право наслаждаться радостями жизни. И всегда он потом вспоминал «На юге, на юге, за тысячи миль». «Друг с другом мы там побратались, мы жемчуг скупали у островитян, годами по морю шатались, каких тогда не было в мире чудес, в какие мы плавали дали, в те был неведом великий Вальдес, но все моряки меня знали, когда в тайниках попадалось вино, мы вместе вино это пили, а если добыча в пути нас ждала, добычу по-братски делили». Мы прятали меж островов корабли, уйдя от коварной погони. На перекатах и мелях гребли, к веслу прикипали ладони. Мы днища смолили, костры разведя, в огне обжигали мы кили. На мачтах вздымали простреленный флаг и снова в поход уходили. Как в белые гребне бушующих вод врезается якорь с размаха. Так мы, капитаны, вперед и вперед, летели, не ведая страха. О, где мы снимали и шпагу, и шлем, в каких пировали тавернах, где наших нежданных набегов гроза, удары клинков наших верных. О, в знойной пустыне холодный родник, о, хлеба последняя корка, о, буйного ястреба яростный крик, о, смерть стерегущая зорка. Как девушки грезят и ждут жениха, Тоскуют по прошлому вдовы, Как узник на синее небо в окно Глядит, проклиная оковы, Так сетую я, посидевший моряк, Все снятся мне юг и лагуны. Былые походы, простреленный флаг, И сам я, отважный и юный. Вы, трое почтенных людей, поймете его, Поймете так, как понял я. Послушайте, что он говорит дальше. Я думал, и сила, и радость, и хмель С годами взыграют все краше. Увы, я бесславно весну упустил, Я выплеснул брагу из чаши. Увы, по решению коварных небес Отмечен я жребием черным. Я, вольный бродяга, Диего Вальдес, Зовусь адмиралом верховным. «Слушайте, опекуны мои!» — вскричал Дик, лицо его запылало. «Не забывайте ни на миг, что жажда моя вовсе не утолена. Нет, я весь горю, но я сдерживаюсь. Не воображайте, что я ледышка только потому, что веду себя, как полагается, по поймальчику, пока он учится. Я молод, жизнь во мне кипит, я полон нерастраченных сил, но я не повторю ошибки, которые делают другие». Я держу себя в руках, я не клюну на первую попавшуюся приманку, а пока я готовлюсь, но своего не упущу и не расплескаю чаши, а выпью ее до дна. Я не собираюсь, как Диего Вальдес, оплакивать упущенную молодость. О, если по-прежнему ветер подул, по-прежнему волны вскипели, смолили бы днища друзья в круг костров и песни разгульные пели. О, в знойной пустыне холодный родник! О, хлеба последняя корка! О, буйного ястреба яростный крик! О, смерть, стерегущая зорка!» Перевод Банникова. «Слушайте, опекуны мои! Знаете вы, каково это — ударить врага, дать ему под челюсть и видеть, как он падает холоде Вот таких чувств я хочу! Я хочу любить и целовать, и безумствовать в избытке молодости и сил». Я хочу изведать счастье и разгул в молодые годы, но не теперь, я еще слишком юн. А пока я учусь играю в футбол, готовлюсь к той минуте, когда смогу дать себе волю, и уж тут я возьму свое и не промахнусь. О, поверьте мне, я не всегда сплю спокойно по ночам. — То есть? — испуганно спросил мистер Крокет. — Вот именно, я как раз об этом и говорю. Я еще держу себя в узде, я еще не начал. «Но если начну, тогда берегитесь». «А вы начнете, когда окончите университет?» Странный юноша покачал головой. «После университета я поступлю, по крайней мере, на год в сельскохозяйственный институт. У меня, видите ли, появился конек. Это сельское хозяйство. Мне хочется... хочется что-нибудь создать. Мой отец наживал, но ничего не создал. И вы все тоже». Вы захватили новую страну и только собирали денежки, как матросы вытряхивают самородки из мха, наткнувшись на девственную россыпь. — Я, кажется, кое-что смыслю, дружок в сельском хозяйстве Калифорнии, — обиженным тоном прервал его мистер Крокет. — Наверное, смыслите, но вы ничего не создали. Вы, что поделаешь, факты остаются фактами, вы скорее разрушали. Вы были удачливыми фермерами. Ведь как вы действовали? Брали, например, в долине реки Сакраменто 40 тысяч акров лучшей роскошнейшей земли и сеяли на ней из года в год пшеницу. О многопольной системе вы и понятия не имели. Вы понятия не имели, что такое севооборот. Солому жгли, чернозем истощали. Вы вспахивали землю на глубину каких-нибудь четырех дюймов и оставляли нетронутым лежащий под ними грунт, жесткий как камень. Вы истощили этот тонкий слой в четыре дюйма. а теперь не можете даже собрать с него на семена. Да, вы разрушали. Так делал мой отец, так делали все. А я вот возьму отцовские деньги и буду на них созидать. Накуплю этой истощенной пшеницей земли, ее можно приобрести за бесценок, все переворошу и буду в конце концов получать с нее больше, чем получали вы, когда только что взялись за нее. Приблизилось время окончания курса, и мистер крокет вспомнил. об испугавшем опекунов намерение дико начать беситься. «Теперь уже скоро», — последовал ответ. «Вот только окончу сельскохозяйственный институт. Тогда я куплю землю, скот, инвентарь и создам поместье, настоящее поместье. А потом уеду. И уж тут держись». «А какой величины имения хотите вы приобрести для начала?» — спросил мистер Дэвидсон. «Может быть, в пятьдесят тысяч акров, а может быть и в пятьсот тысяч, как получится». Я хочу добиться максимальной выгоды. Калифорния — это, в сущности, еще не заселенная страна. Земля, которая идет сейчас по 10 долларов за акр, будет стоить через 15 лет не меньше 50, а та, которую я куплю по 50, будет стоить 500, и я для этого пальцем не пошевельну. Но ведь полмиллиона акров по 10 долларов — это 5 миллионов, с тревогой заметил мистер крокет а по 50 так и все 25 рассмеялся Дик. Опекуны в душе не верили в его обещанные безумства. Конечно, он может потерять часть своего состояния, вводя все эти сетьскохозяйственные новшества, но чтобы он мог закутить после стольких лет воздержания, казалось им просто невероятным. Дик окончил курс без всякого блеска. Он был двадцать восьмым и ничем не поразил университетский мир. Его главной заслугой оказалась та стойкость, с какой он выдерживал осаду очень многих милых девиц и их мамаш, и та победа, которую он помог одержать в футбольной команде своего университета над Стэнфордсами впервые за пять лет. Это происходило в те времена, когда высокооплачиваемых тренеров еще и не слыхали и особенно ценились хорошие игроки. Но для Дика на первом плане стояли интересы всей команды, Поэтому в День Благодарения голубые с золотом торжественно шествовали по всему Сан-Франциско, празднуя свою славную победу над гораздо более сильными стэнфордцами. В сетькохозяйственном институте Дик совсем не посещал лекций и весь отдался лабораторной работе. Он приглашал преподавателей к себе и истратил пропасть денег на них и на разъезды с ними по Калифорнии. Жак Рибо, считавшийся одним из мировых авторитетов по агрономической химии и получавший во Франции две тысячи долларов в год, перебрался в Калифорнийский университет, прельстившийся окладом в шесть тысяч. Потом перешел на службу к владельцам сахарных плантаций на Гавайских островах за десять тысяч, и, наконец, соблазненный пятнадцатью тысячами, которые ему предложил Дик Форест, и перспективой жить в более умеренном и приятном климате Калифорнии, заключил с ним контракт на пять лет. Господа Крокет с Локом и Дэвидсон в ужасе воздели руки, решив, что это и есть обещанное Диком безрассудство. Но это было только своего рода повторение пройденного. Дик переманил к себе с помощью чудовищного оклада лучшего специалиста по скотоводству, состоявшего на службе у правительства. Таким же предосудительным способом отнял университета штата Небраска прославленного специалиста по молочному хозяйству и, наконец, нанес удар декану сельскохозяйственного института при Калифорнийском университете, отняв у него профессора Мирденхаммера, мага и волшебника в вопросах фермерского хозяйства. «Дешево! Поверьте мне, дешево!» — уверял Дик своих опекунов. Неужели вам было бы приятнее, если бы я вместо профессоров покупал лошадей и актрис? Вся беда в том, что вы, господа, не понимаете, как это выгодно — покупать чужие мозги. А я понимаю, это моя специальность, и я буду на этом зарабатывать деньги. А главное, у меня вырастет десять колоссиев там, где у вас и одного бы не выросло, ибо свою землю вы ограбили. После этого опекунам, конечно, трудно было поверить, что он пустится во всякие авантюры, будет рисковать и целовать, а мужчинам давать зубы. «Еще год», — предупреждал он их, погруженный в книги по агрономической химии, почвоведению и сельскому хозяйству, и занятый постоянными разъездами по Калифорнии со всей своей свитой высокооплачиваемых экспертов. Опекуны боялись только, что когда Дик достигнет совершеннолетия и сам будет распоряжаться своим состоянием, отцовские миллионы быстро начнут таять, уходя на всякие нелепые сельскохозяйственные затеи. Как раз в день, когда ему исполнилось двадцать один год, была совершена купчая на огромное ранчо. Оно простиралось к западу от реки Сакрамента вплоть до вершин, тянувшейся там горной цепи. «Невероятно дорого», — сказал мистер крокет наоборот невероятно дешево возразил дик вы бы видели какие я получил сведения о качестве почвы и об источниках послушайте опекуны мои что я вам спою я сам и песни и певец и он запел тем своеобразным вибрирующим фальцетом каким обычно поют североамериканские индейцы эскимосы и монголы хоть хотиме ким койоди ууйхай и аннинкой «Лохи ян нинь ко йоди, йохо найни, хал юдом юнай, йохо найни». «Ну, музыка моего сочинения», — смущенно пробормотал он, — «я пою так, как мне кажется, эта песня должна была звучать. Видите ли, нет ни одного человека, который бы слышал, как ее поют». «Нишинамы получили ее от Майду, а те от Канкау, которые и сочинили ее. Но все эти племена вымерли, а угодья их остались». Вы истощили эти земли, мистер Крокет, вашей хищнической системы и земледелия. Песню эту я нашел в одном этнологическом отчете, помещенном в третьем томе обзора географии и геологии Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Вождь по имени Багряный Облако, сошедший с неба в первое утро мира, спел эту песню звездам и горным цветам. А теперь я спою ее вам по-английски. Он опять запел фальцетом, подражая индейцам, и голос его был полон весеннего ликующего торжества. Он хлопал себя по бедрам и притоптывал в так песни. Дик пел. — Желуди падают с неба, я сажаю маленький желудь в долине, я сажаю большой желудь в долине, я расту, я желудь темного дуба, я даю ростки. Имя Дика Фореста все чаще упоминалось в газетах. Он сразу стал знаменит, ибо первый в Калифорнии заплатил за одного производителя пять тысяч геней. Его специалист-скотовод, которого ему удалось сманить у правительства, перебил у английских Ротшильдов и приобрел для фермы Фореста великолепное животное, вскоре ставшее известным под именем Каприз Фореста. «Пусть смеются», — говорил Дик своим опекунам. «Я выписал сорок маток. В первый же год этот бык вернет мне половину своей стоимости». Он станет отцом, дедом и прадедом целого потомства, и калифорнийцы будут отрывать у меня с руками его детей и внуков по три и даже по пять тысяч долларов за голубу. В эти первые месяцы своего совершеннолетия Дик Форрест натворил еще ряд таких же безрассудств, но самым непостижимым оказалось последнее. Когда он, вложив столько миллионов в свои сельскохозяйственные предприятия, вдруг передал все дело специалистам, поручив им вести и развивать его дальше по намеченному плану, установил между ними взаимный надзор, чтобы они не слишком зарывались, а затем купил себе билет на остров Таити и уехал, чтобы пожить, как ему вздумается. Изредка до опекунов доходили вести о нем. Он вдруг оказался владельцем и капитаном четырехмачтового угольщика, который шел под английским флагом и вез уголь из Нью-Касла. Они узнали об этом потому, что им пришлось заплатить за покупку судна, а также потому, что имя Фореста, хозяина судна, было упомянуто в газетах в связи с тем, что он спас жизнь пассажирам с потерпевшего кораблекрушения «Ориона». Кроме того, они же получили страховку, когда судно Фореста погибло почти со всей командой во время свирепого урагана у берегов островов Фиджи. В 1896 году он оказался на Клондайке, в 1897 году на Камчатке, где заболел цингой, затем неожиданно появился под американским флагом на Филиппинах. Однажды, они так и не узнали как и почему, он стал владельцем обветшавшего пассажирского парохода, давно вычеркнутого из списка Флойда и теперь плававшего под флагом Сиама. Время от времени между ними и Форестом завязывалась деловая переписка. Он писал им из многих сказочных гаваней и сказочных морей. Было такой случай, когда им пришлось ходатайствовать перед правительством штата, чтобы оно оказало давление на Вашингтон и вызволило Дика из какой-то запутанной истории в России. Впрочем, о ней в печать не проникло ни одной строчки, но она вызвала злорадное ликование во всех европейских министерствах. Потом они случайно узнали, что он лежит раненый в Мейфкинге, Потом, что он перенес в Гуякили желтую лихорадку и что его судили в Нью-Йорке за безжалостное обращение с матросами в открытом море. Газеты трижды печатали извещение о его смерти. Один раз он будто бы умер, сражаясь в Мексике, и два раза казнен в Венесуэле. После всех этих ложных слухов и тревог опекуны решили больше не волноваться. Они уже спокойно принимали вести о том, что он будто бы переплыл в Желтое море на Сампане, и что он умер от Бери-Бери, и что в числе русских военнопленных взят японцами под Мукденом и теперь находится в японской военной тюрьме. Только раз еще вызвал он их волнение, когда, верный своему обещанию, нагулявшись по свету, вернулся домой и привез с собой жену. Ему было тогда 30 лет. Он женился на ней, по его словам, несколько лет назад, и, как потом оказалось, все три опекуна знали ее раньше. Ее отец потерял все свое состояние после нашумевшей катастрофы в рудниках Лос-Кокос в Чихуахуа, когда правительство изъяло серебро из обращения. Мистер Слоком тоже потерял тогда 800 тысяч. Мистер Дэвидсон выкачал миллионы из последней заявки — Высохшего русла реки в Амадорском округе, а отец ее — восемь миллионов. Мистер Крокет, еще юношей, выскребал с ее отцом дно реки Мерсет, был его шафером, когда он женился на ее матери, и в Грант Спассе играл в покер с ним и с лейтенантом Грантом. Грант Уиллис, 1822-1885-й. главнокомандующий северян во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Запад знал тогда об этом человеке или что что он успешно сражается с индейцами и очень плохо играет в покер. А теперь Дик Форест женился на дочери Филиппа Дестена. Тут нечего было желать ему счастья. Тут можно было наоборот — Только доказывать, что он еще не понимает, какое счастье ему послала судьба. Опекуны простили Дику все его грехи и безрассудства. Женился он удачно и, наконец-то, поступил вполне благоразумно. Мало того, он поступил гениально. Пола Дестен, дочь Филиппа Дестена, кровь Дестенов, союз Дестенов и Форестов. Это искупало все. И престарелые товарищи Фореста и Дестена, некогда пережившие с ними, теперь уже ушедшими золотые дни прошлого, заговорились диком даже сурово. Они напомнили ему о высокой ценности доставшегося ему сокровища, об обязательствах, которые на него накладывает такой брак, и обо всех прекрасных традициях и добродетелей Дестенов и Форестов. Они наговорили ему столько, что в конце концов Дик рассмеялся и прервал их, заявив, что они рассуждают, как коннозаводчики или чудаки, помешанные на Евгенике. И это была чистейшая правда, хотя им это заявление и не доставило удовольствия. Достаточно было того, что он женился на девушке из рода Дестенов, и они одобрили и план Большого дома, и все связанные с этим сметы. Благодаря поле Дестен, Они на этот раз признали, что его траты благоразумны и целесообразны. Что же до его сельскохозяйственных затей, то поскольку рудники и группы harvest процветают, пусть забавляется, он имел полное право разрешить себе кое-какие причуды. Все же мистер Слоком заявил, «Платить 25 тысяч за рабочего жеребца — это безумие, потому что рабочая лошадь — это рабочая лошадь. Я еще понимаю, если бы вы купили с скакового жеребца. Глава седьмая В то время как Дик Форест просматривал выпущенную из штата Майёва брошюру о свиной холере, с дальнего конца двора в открытое окно стали доноситься звуки, говорившие о пробуждении той,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 Но, испытав радость от ее пробуждения, Дик, как обычно, тут же забыл о жене. Его поглотили дела. Он снова погрузился в статистические данные о вспышке свиной холеры в Айове, и Пола исчезла из его сознания. «С добрым утром, веселый Дик!» — приветствовал его вскоре всегда сладостный для его слуха голос, и Пола впорхнула к нему в легком утреннем кимоно, стройная и живая, обвела его шею рукой и уселась на услуживо, подставленное им коленом.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 Он захлопнул брошюру, продолжая придерживать пальцем страницу, и обеими руками обнял Полу. — О, о, послушай! — закричала она вдруг. «Слышишь — Слышишь? В открытые окна доносились певучие зовы перепелов. Затрепетав, она прижалась к нему. Ее радовали эти мелодичные звуки. — Начинается атакование, — сказал он. — Значит, весна! — воскликнула Пола. — И знак, что будет хорошая погода. — И любовь!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 Ворвался другой звук, не менее дикий, певучий, страстный, но потрясающий своей мощью и широтой. Мужчина и женщина тотчас устремили жадные взоры через застекленные двери на дорожку, обсаженную сиреню, и, затаив дыхание, ждали, когда на ней появится огромный жеребец, ибо это он трубил свой любовный призыв. Все еще невидимую он затрубил вторично, и Дик сказал, «Я спою тебе песню, моя гордая луна».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 Все же пение Полы, уходившей через двор в свой флигель, доставило ему, как всегда, удовольствие. Он и не заметил, что ее голос чуть-чуть менее весел, чем обычно. Глава восьмая. Ровно через пять минут после того, как ушла Пола, Дик покончил с телеграммами, вышел и сел в машину. С ним вместе сели Тейер, покупатель из Айдаха, и Нейсмит, корреспондент газеты «Скотовода». Уордман, заведующий овцеводством, присоединился к ним возле большого загона, где было собрано несколько тысяч молодых шрапширских баранов, подлежащих осмотру. Форрест молчал, считая, что разговаривать особенно не о чем. И Тейр был этим явно огорчен, так как ему казалось, что о покупке 10 вагонов дорогого скота не мешало бы и потолковать «Да ведь они сами за себя говорят», — успокоил Водик. и повернулся к Нейсмиту, чтобы сообщить ему некоторые данные для его статьи о разведении шрапширской породы в Калифорнии и на Северо-Западе. «Я бы вам не советовал возиться с отбором», — обратился Дик через несколько минут к Тейеру. «Они все одинаково хороши, даже самые лучшие. Вы можете целую неделю отбирать свои 10 вагонов, и они будут такие же, как если бы вы брали подряд». Спокойная уверенность Фореста в том, что сделка уже состоялась и совершенно очевидный для Тейера факт, что таких баранов он еще не видел, заставили его решиться, и он вместо десяти вагонов заказал двадцать. Когда они вернулись в дом, Тейер, доигрывая с Нейсмитом партию на бильярде, прерванную осмотром баранов, сказал своему партнеру, «Я первый раз у Фореста, но он волшебник». Я много раз покупал и ввозил скот из Восточных Штатов, но эти бараны пленили меня. Вы заметили, что я удвоил заказ? Мои клиенты в Айдахо прямо с ума сойдут от них. Мне было поручено закупить, говоря по совести, только 6 вагонов и прибавить еще два, по моему усмотрению. Но если каждый покупатель не удвоит своего заказа, увидев этих баранов, если из-за оставшихся не поднимется форменная драка, то я в скоте ничего не понимаю». Они превосходны. Если эти бараны не вызовут переворота Вайдаха, значит, я не купец, а Форест низкотовод Когда, призывая к завтраку, зазвонил большой бронзовый гонг, купленный Форестом в Корее. В него били только если было известно, что Пола не спит. Дик вышел в большой внутренний двор и присоединился к молодежи, собравшейся около фонтана с золотыми рыбками. «Берт Уайнрайт!» Покорно следуя указаниям своей сестры Риты, а также Полу и ее сестер, Льюит и Эрнестины, пытался выловить сачком из бассейна необыкновенно красивую рыбку, похожую на золотистый цветок. Ее размеры и цвет, а также плавники и хвост пленили Полу, и она решила отсадить ее в особый бассейн в своем собственном внутреннем дворике. Подоживленный смех, виск споры, редкостная рыба была, наконец, изловлена, посажена в банку и отдана итальянцу-садовнику, который ее и унес. — Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание? — задорно спросила Эрнестина, когда Дик подошел к ним. «Ничего — Ничего, — ответил он уныло. — Имение пустеет. Завтра триста восхитительных молодых бычков отбывают в Южную Америку, а ТР, вы видели его вчера вечером, увозят с собой двадцать вагонов-баранов. — Одно могу сказать. Я поздравляю Айдаха и Чили с таким приобретением. — Сажай побольше желудей! — рассмеялась Пола. Она стояла, обняв своих двух сестер, и все три казались улыбающимися грациями. — О, Дик, спой твою песню про желудь! — попросил Льюит. Он покачал головой. — Я знаю теперь песню, которая еще лучше, но только она в божественном плане. Что в сравнении с ней и багряное облако и его песня? Слушайте. Маленькая девочка из беднейших кварталов Нью-Йорка первый раз попадает за город вместе со своей воскресной школой. Она совсем маленькая. Обратите особое внимание на то, как она картавит. Плуду иглают золотые лыбки. И в лобби теликает на ветке Кто научил их плавать и чиликать? Кто птичкам лозукласил глудь? Господь, Господь, Он это сделал. «Украдено», — заявил Эрнестина, когда смех наконец умолк. «Конечно», — согласился Дик. «Я нашел ее в фермере и скотоводе, а эта газета перепечатала песенку из журнала свиновода, который взял ее у западного юриста, а западный юрист взял ее из «Голоса общества». «Голос общества» бесспорно получил ее от самой девочки, или, вернее, от учителя воскресной школы. А поэтому, мне кажется, она должна была быть впервые напечатана в журнале «Наши бессловесные животные». Звуки гонга раздались вторично, и Пола, обняв одной рукой Риту, другой Фореста, направилась в дом, а Берт, шедший позади с Лью и Тернестиной, показывал им на ходу новые па-танго. — Еще одно Тейр, — сказал Дик в полголоса, освободившись от дам, которые, встретив на лестнице в столовой уже поджидавших их Тейра и Нейсмита, поспешили вниз. — Прежде чем уехать, взгляните на Мериносов. Я действительно могу похвастаться ими, и нашим американским овцеводам придется с ними ознакомиться. Начал я, конечно, с привозного скота, но теперь добился особого калифорнийского вида. Французы прямо с ума сойдут. Возьмите-ка в свой товарный поезд, и пусть ваши скотоводы полюбуются. Они сели за стол, который, видимо, можно было раздвигать до бесконечности. Длинная и низкая столовая была точной копией со столовых мексиканских земельных королей Старой Калифорнии. Пол состоял из больших коричневых плит, балки потолка и стены были выбелены, а огромный камин без всяких украшений мог служить образцом массивности и простоты. В окна с глубокими амбразурами видны были деревья и цветы, и вся комната производила впечатление строгости, чистоты и свежести. Стена украшала несколько картин, писанных масляными красками. На почетном месте висела работа Ксавье Мартинеса в печальных сумеречных тонах. На ней был изображен пион, проводивший борозду по бесконечной унылой мексиканской равнине с помощью первобытной деревянной сохи и запряженных в нее двух валов. Здесь же висели и более красочные полотна из прежней мексикана калифорнийской жизни. пастель Реймерса с тонущими в сумерках эвкалиптами и далекой тронутой закатом вершины, пейзаж при лунном свете Петерса и летний день Гриффина, где на первом плане желтело жневье, а вдали тянулись мягкие туманные очертания калифорнийских гор с коричневатыми лесистыми ущельями, подернутыми лиловой дымкой. — Знаете что? — полголоса обратился Тейр к сидевшему рядом с ним Нейсмиту, в то время как Дик острил и шутил с девицами. Вот вам богатый материал, если вы будете писать о большом доме. Я видел столовую для прислуги. Там за стол садятся, считая садовников, шоферов и поденщиков, не меньше сорока человек. Настоящая гостиница. Чтобы все это наладить, нужна система, нужна голова. Поверьте мне, этот их китаец — опой прямо мак и волшебник. Он не то дворецкий, не то домоправитель. и вся жизнь в этом заведении, уж не знаю, как и назвать его, идет без сучка, без задоринки. — Маг и волшебник сам Форест, — сказал Несмит. — Он умеет выбирать людей, но у него светлая голова. Он мог бы командовать целой армией, править государством и даже заведовать цирком с тремя аренами. — Вот это действительно комплимент, — рассмеялся Тейр. — Знаешь, Поло, — обратился Дик через стол к жене, Я сейчас получил известие, что завтра утром здесь будет Грехом. Скажи Опою, пусть поместит его в сторожевой башне. Там просторно, и может быть Грехом выполнит свою угрозу и начнет работать над книгой. Грехом, Грехом, стало припоминать Полу. Я его знаю или нет? Ты встречалась с ним раз два года назад в Сантьяго в кафе Венера. Он тогда обедал с нами. А, один из этих морских офицеров. Дик покачал головой. «Штатский». «Неужели ты не помнишь?» «Такой высокий блондин». «Вы еще с ним полчаса говорили о музыке, а нам капитан Джойс изо всех сил доказывал, что Соединенные Штаты должны бронированным кулаком расправиться с Мексикой». «Теперь, кажется, вспоминаю», — проговорила неуверенно Пола. «Ты с ним познакомился где-то в Южной Африке? Или на Филиппинских островах? Вот-вот, в Южной Африке». «Иван грехом Вторая наша встреча произошла в Желтом море на специальном судне Таймса. А потом раз десять наши пути пересекались, но нам все как-то не удавалось встретиться до того вечера в кафе Венера. Помню, он отплыл из Бора-Бора на восток за два дня до того, как я там бросил якорь по пути на Самоа. Потом я покинул Апия с письмами для него от американского консула, а он явился туда через день. Затем мы разминулись на три дня в Левуке, я плавал тогда на дикой утке, а он выехал из Сувы в качестве гостя на британском крейсере. Верховный британский комиссар океани, сэр Эдвард Им Турн, дал мне еще несколько писем для Грэхэма. Я прозевал его в порт Резолюшен и в Вилле на новых гибридах. Они совершали на крейсере увеселительную поездку. Мы с ним все время играли в прятки в архипелаге Санта-Крус. То же самое повторилось на Соломоновых островах. Однажды вечером крейсер обстрелял несколько туземных деревень возле Ланга-Ланга, а утром отплыл. «Я же прибыл туда после обеда». Так я тех писем ему из рук в руки и не передал, и увиделся с ним вторично только два года тому назад в кафе. «Но кто он такой, и что это за книга, которую он пишет?» — спросила Пола. «Но если начинать с конца, то прежде всего он разорен, то есть относительно». Он получает несколько тысяч годового дохода, но все, что оставил ему отец, пошло прахом. Нет, не думай, не спустил. К сожалению, он влип во время этой тихой паники, которая стольких погубила несколько лет тому назад, и потерял все. Но ничего, не жалуется. Грэхом хорошего старинного рода, чистокровный американец, окончил Ельский университет, а книга, он думает, что она будет иметь успех. Он описывает в ней свое прошлогоднее путешествие через Южную Америку, от западного побережья к восточному. Это в неизведанный край. Бразильское правительство по собственной инициативе предложило ему гонорар в 10 тысяч долларов за доставленные им сведения о неисследованных областях страны. О, грехом это человек, настоящий мужчина. На него можно положиться. Знаешь этот тип? Великодушный, сильный, простой, чистый сердцем. Везде побывал, все видел, изведал многое. И вместе с тем такой искренний, смотрит прямо в глаза. Но мужчина в лучшем смысле слова. Эрнестина захлопала в ладоши и, бросив дразнящий, вызывающий победоносный взгляд на Берта Уэйнрайта, воскликнула. «И он завтра приезжает?» Дик с упреком покачал головой. «О нет, Эрнестина, тут ничего не выйдет». «Многие милые девушки вроде тебя пытались поймать Ивана Грэхома в свои сети, и между нами я их вполне понимаю, но у него отличные легкие и длинные ноги, и никому еще не удавалось загнать его в угол, где бы он, ошалев и обессилев, наконец, машинально пробормотал роковое «да» и опомнился бы только уже в плену, связанный по рукам и ногам, заклейменный и женатый. «Забудь о своих намерениях, арнастина «Останься верна золотой молодости, срывай ее золотые яблоки, делай при этом вид, что они тебя нисколько не интересуют. А Грахам оставь. Он почти одних лет со мной, он, как и я, бродил нехоженными дорогами и видал вида. И он умеет вовремя удрать. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он кроток, но неуловим. К тому же молодые девушки его не интересуют». Конечно, вы можете заподозрить его в моральной трусости, но я заверяю вас, что он просто закален жизнью, стар и очень мудр. Глава 9 «Где же мой мальчик?» — кричал Дик, тупо извиня шпорами по всему большому дому в поисках его маленькой хозяйки. Наконец он дошел до двери, которая вела во флигель полы. Это была тяжелая, крытой панелью дверь в такой же крытой панелью стене. У нее не было ручки, но Дик, знавший секрет, нажал пружинку, и дверь распахнулась. «Где мой мальчик?» — крикнул он опять и затопал по длинному коридору. Он заглянул в ванную с вделанным в пол римским бассейном с мраморными ступеньками, затем в гардеробную и в будуар, но все напрасно. По широким ступеням он поднялся к любимому дивану, полы в оконной амбразуре ее спальни, прозванной ею «Башней Джульетты», и улыбнулся при виде изящных и воздушных кружевных принадлежностей дамского туалета, которые она по обыкновению тут разбросала, ибо их созерцание доставляло ей особое чувственное удовольствие. На миг он остановился перед Мольбертом и посмотрел на этюд, готовый сорваться с его губ возглас недоумения сменился довольной усмешкой когда он узнал в беглом наброске очертанию неуклюжего голенастого же ребенка с отчаянием призывающего мать да где же мой мальчик крикнул он уже у двери спальной веранды там оказалась только китаянка скромная женщина лет тридцати которая приподняв брови смущенно и растерянно ему улыбнулась это была горничные полы ойли Названная так Дико много лет назад, потому что она постоянно поднимала тонкие брови, лицо ее всегда казалось удивленным, точно она восклицала. «Ойли!» Дик взял ее к поле почти девочкой из рыбачьей деревушки на берегу Желтого моря, где ее мать, потеряв мужа, едва перебивалась тем, что плела сети для рыбаков, и зарабатывала, когда год был удачный, до четырех долларов. ой ли Поступила к Поле, когда то плавала на трехмачтовой шхуне «Все забудь». А О-Пой, еще служивший юнгой, стал выказывать ту сообразительность, благодаря которой сделался через несколько лет дворецким большого дома. «Где ваша госпожа, Ойли?» Ойли испуганно отпрянула, охваченная неодолимой застенчивостью. Дик подождал. «Может быть, она с молодыми барышнями, я не знаю», — пролепетала служанка. Дик с жалости отвернулся и пошел к двери. — Где мой мальчик? — кричал он, проходя под воротами как раз ту минуту, когда, огибая кусты сирени, подъехал лимузин. — Черт меня побери, если я знаю, — ответил сидевший в машине высокий белокурый человек в светлом летнем костюме. И через мгновение Дик Форест и Иван грехом пожимали друг другу руки. О-Дай и О-Хо внесли ручной багаж, и Дик проводил своего гостя в приготовленное для него помещение в так называемой башне. — Вам придется еще попривыкнуть к нашим порядкам, дружище, — говорил Дик. — Жизнь у нас здесь идет по часам и прислуга образцовая, но себе мы разрешаем всякие вольности. Если бы вы приехали на две минуты позже, вас встретили бы только наши китайские слуги. Я намеревался выехать верхом, а Пола, миссис Форест, уже куда-то исчезла. грехом был почти одного роста с Форестом. может быть, выше, на какой-нибудь дюйм, но зато уже в плечах и груди, и волосы светлее. Глаза у обоих были почти одинаковые, серые, с голубоватым белком, и лица их покрывал одинаковый здоровый бронзовый загар. Черты лица у Грахама оказались несколько крупнее, чем у Фореста, Разрез глаз чуть удлиненнее, что, однако, скрадывалось более тяжелыми веками. И нос его был как будто прямее и крупнее, чем у дика, и губы, аллеи, и будто слегка припухли. Волосы Фореста были ровного светло-каштанового оттенка, а волосы Грэхома без сомнения отливали бы золотом, если бы они так не выгорели на солнце, что оказались песочного цвета. Скулы у обоих слегка выступали, но впадины на щеках у Фореста обозначались резче, Носы были широкими нервными ноздрями, рты крупные, по-женски красивые и четко очерченные. Вместе с тем в них чувствовались затаенные силы воли и суровость, так же, как и в крепких крутых подбородках. Но чуть более высокий рост и менее широкой грудь и плечи придавали фигуре и движениям Грахама ту стройность и гибкость, которых не хватало дику Форесту. Благодаря особенностям своей внешности каждый только выигрывал от присутствия другого. Грэхом был светел и легок, в нем таилось неуловимое обаяние, что-то от сказочного принца. Форест производил впечатление более сильного и сурового человека, чем Грэхом, более опасного для других, более крепкой хватки. Взгляд Фореста бегло скользнул по циферблату часов на руке. Этот взгляд как бы на лету отметил время. — 11:30 тридцать, — сказал Дик, — поедемте сейчас со мной, Грэхом. Мы ведь завтракаем не раньше половины первого. — Я отправляю партию быков, целых триста голов, и должен сознаться очень горжусь ими. Вы непременно должны взглянуть на них. Это ничего, что вы не одеты для верховой езды. — Охо! Принеси-ка пару моих крак, а ты, опой, прикажа седлать Альтадену. — Какое седло вы предпочитаете, Грэхам? — Все равно, дружище, английская австралийская мексиканская шотландская настаивал Дик. — Тогда шотландская если это не несложно, — сказал Грэхам. Они стали со своими лошадьми на краю дороги, пропуская мимо себя все стадо, начинавшее далекое путешествие в Чире, и следили за быками, пока те не скрылись за поворотом дороги. «Я теперь вижу, насколько замечательно то, что вы делаете», — воскликнул грехом и глаза его блеснули. «В молодости я и сам, когда был в Аргентине, увлекался скотоводством. Если бы я начал дело с быками таких кровей, я, может быть, и не прогорел бы». «Но тогда ведь еще не было ни люцерны, ни артезианских колодцев», — сказал Дик, стараясь его утешить. «Шортхорны там не выжили бы. Засуху выдерживает только мелкий скот. Он обладает достаточной силой, но легок на вес. Пароходов с холодильниками тоже еще не существовало, а это изобретение, конечно, вызвало в скотоводстве целую революцию. Кроме того, я был еще очень молод», — добавил Грэхом. «Хотя это, конечно, не всегда имеет значение». Одновременно со мной начал дело некий молодой немец, и притом имея приблизительно одну десятую моего капитала. Он выдержал и годы засухи, и все неудачи. Теперь он миллионер. Его состояние выражается в семизначных числах». Они повернули к большому дому, и Дик снова взглянул на часы. «Времени еще пропасть», — сказал он. «Я рад, что вы видели моих годовалых бычков. А знаете, почему этот немчик выдержал? У него не было другого выхода». — А вас ожидали отцовские деньги, и хотелось пошляться по свету, причем ваш главный минус заключается в том, что у вас были средства, чтобы этот зуд унять. — Вон там, — Дик кивнул вправо, указывая рукой на что-то еще скрытое зарослями сирени, — там рыбные пруды, и вы можете наловить сколько угодно форелей морских окуней и даже морских котов. У каждой породы свои садки. Видите, какой я скопидом? Люблю, чтобы все работало». Пусть вводят восьмичасовой рабочий день, может быть, это и правильно, но вода у меня работает 24 часа. Вода начинает свою работу уже в горах. Сначала она орошает горные луга, потом сбегает в долину и, пройдя несколько миль, очищается до кристальной частоты. Водопад же, образующийся при ее падении с гор, дает половину всей энергии, нужной для имения, и полностью обеспечивает нас светом. Затем вода разделяется, течет по каналам в пруды и, вытекая оттуда, орошает площадь в несколько миль, засеянную люцерной. И поверьте, если бы она потом не разливалась по долине реки сокрамента я бы опять воспользовался ею для орошения. «Ах, голубчик, голубчик!» — смеясь сказал Грэхом. «Да вы могли бы написать целую поэму о чудесах, которые совершает вода. Я встречал огнепоклонников, но теперь я впервые вижу водопоклонника». И живете вы не на песках, а на водах, простите мне, неудачный каламбур. Грэхаму не пришлось досказать свою мысль до конца. Справа, неподалеку от них, раздался звонкий стук копыт. Затем оглушительный всплеск воды, и возгласы и взрыв женского смеха. Однако смех быстро оборвался, раздались тревожные крики, сопровождаемые таким фырканем и барахтанем, точно тонуло какое-то чудовище. Дик наклонил голову и заставил лошадь проскочить сквозь заросли сирени. грехом на своей альтадене последовал за ним. Они выехали на залитую ярким солнцем лужайку, и Грэхому открылось необыкновенное зрелище. в Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бетонированный бассейн. Один его конец, служивший водосливом, был широко отлок, и на нем, мягко поблескивая, плескалась струя. Боковые стены были отвесные. Другой конец был тоже пологий и слегка рифленый для упора. И тут, охваченный ужасом, то приседая, то выпрямляясь, стоял ковбой в кожаных штанах и растерянно восклицал с мольбой отчаянием «Господи! Господи!». Против него на дальнем конце бассейна сидели, свесив ноги, три испуганные нимфы в купальных костюмах. В самом бассейне как раз посередине огромный гнедой жеребец, мокрый и блестящий, взвившись на дыбы, бил над водой копытами, и мокрая сталь подков блестела в солнечных лучах. А на его хребте соскальзывая, едва держась, белела фигура, которую грехом в первую минуту принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг опустившийся в воду, снова вынырнул благодаря мощным ударам своих копыт, грехом понял, что на нем сидит женщина в белом шелковом купальном костюме, облегавшем ее так плотно, что она казалась изваянной из мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие крепкие мышцы, натягивая шелк, извивались и двигались при ее усилиях держать голову над водой. Ее стройные руки зарылись в длинные пряди на мокшей лошадиной гривы, белые округлые колени скользили по атласному мокрому крупу, а пальцами белых ног — Она сжимала мягкие бока животного, тщетно стараясь опереться на его ребра. В одно мгновение, нет, в полумгновение, Грэхом охватил взглядом представившееся его глазам зрелище, понял, что сказочное существо женщина, и удивился миниатюрности и нежности всей ее фигурки, делавшей столь героические усилия. Она напомнила ему статуэтку дрезденского фарфора, легкую и хрупкую, попавшую по какой-то нелепой случайности на спину тонущего чудовища. В сравнении с огромным жеребцом она оказалась крошечным созданием маленькой феи из волшебной сказки. Когда она, чтобы не сползти со спины жеребца, прижала щекой к его выгнутой шее, ее распустившиеся мокрые золотисто-каштановые волосы переплелись и смешались с его черной гривой. но больше всего поразило Грэхаму ее лицо. Это было лицо мальчика-подростка и лицо женщины, серьезное и вместе с тем возбужденное и довольное игрой с опасностью. Это было лицо белой женщины, притом очень современной, и все же оно показалось Грэхаму языческим. Такие женщины, да и такие положения едва ли встречаются в XX веке. Сцена была словно выхваченной из жизни Древней Греции и вместе с тем напоминала иллюстрации к сказкам «Тысячи и одной ночи». Казалось, вот-вот из сбаламученных глубин вынырнут джины или с голубых небес спустятся на крылатых драконах сказочные принцы, чтобы спасти смелую всадницу. Шеребец снова поднялся над поверхностью и опять погрузился в воду, едва не перевернувшись на спину. Чудесное животное и чудесная всадница исчезли под водой и через секунду вынырнули опять. Жеребец вновь забил в воздухе копытами величиной тарелку, а всадница все еще сидела на нем, прильнув гладкой мускулистой спине животного. У Грэхома замерло сердце, когда он на миг представил себе, что случилось бы, если бы жеребец перевернулся. Случайным ударом одного из своих могучих копыт он мог навеки погасить огонь жизни, сверкавший в этой великолепной и легкой, ослепительно белой женщине. «Пересядь к нему на шею!» — крикнул Дик. схвати его за холку и сядь на шею, пока он не выплывет!» Она послушалась. Упершись пальцами ног в ускользающие мышцы его шеи, она мгновенным усилием подбросила свое тело, вцепилась одной рукой в гриву, Протянула другую между ушами лошади, схватилась за холку и опустилась на его шею. А когда жеребец при перемещении тяжести выпрямился в воде и опустил копыта, она заняла прежнее положение. Все еще держась одной рукой за гриву, она подняла другую и помахала ею, послав Форесту приветственную улыбку. эта женщина как отметил про себя грехом несмотря на грозившую ей опасность настолько сохраняла хладнокровие что успела заметить и гостя чья лошадь стояла рядом с лошадью форреста кроме того грехом почувствовал что в повороте ее головы и простертый вперед руке о которой она помахивала было не только бравирование опасностью чуть ее художницы подсказала ей что эта поза и жест необходимая часть всей картины а главное что они выражение той жизнерадостности и отваги, которой пронизывали все ее существо. «Немногие женщины способны на такую проделку», — спокойно заметил Дик, следя взглядом за горцем, который, сохраняя горизонтальное положение, теперь легко подплыл к более низкому краю бассейна и вскарабкался по его рифленой поверхности навстречу растерявшемуся ковбою. Тот быстро надел на горца мундштук, Но Пола, все еще сидевший на лошади, властно взяла из рук ковбоя уздечку, круто повернула горца к Форесту и приветствовала его. — А теперь вам придется уехать! — крикнула она. — Посторонней публике здесь не место. Остаются одни женщины. Дик засмеялся, поклонился опять через заросли сирени, выбрался вместе с Грэхомом на дорогу. — Кто? Кто это? — спросил грехом Пола, миссис Форест, женщина-мальчик. вечные дитя и вместе с тем очаровательная женщина. Своевольное облачко розовой пыльцы». «У меня даже дух захватило», — сказал Грахам. «Здесь часто дают такие представления?» «Эту штуку она затеяла впервые», — отозвался Форест. «Она сидела на горце и съехала на нем, как на санках, по спуску в бассейн. Но санки-то весят 2240 фунтов». «Рисковала и себе, и ему сломать шею», — заметил Грахам. «Да». Его шея оценена в 30 тысяч долларов, — улыбнулся Дик. Эту сумму мне предлагал в прошлом году некий союз коннозаводчиков, после того, как Горец взял на побережье Тихого океана все призы за резвость и красоту. пола каждый день рискует сломать себе шею. Если бы это стоило каждый раз 30 тысяч, она разорила бы меня. Но с ней никогда ничего не случается. Однако сейчас опасность была очень велика, ведь жеребец мог опрокинуться на спину. — А вот все-таки не опрокинулся, — возразил Дик спокойно. — Поле всегда везет. Она точно заговоренная. Однажды она угодила со мной под артиллерийский обстрел и была потом разочарована, что ни один снаряд в нее не попал и не убил, и даже не ранил. Четыре батареи на расстоянии миля открыли огонь, нам предстояло пройти полмили по гребню холма до ближайшего укрытия. Я даже рассердился, что она будто нарочно задерживает шаг. И она осозналась, что, пожалуй, да, чуточку. Мы женаты уже 10-12 лет, но, как ни странно, мне и теперь кажется, что я ее совсем не знаю. И никто ее не знает, да и она сама себя не знает. Так иногда смотришь на себя в зеркало и думаешь, что за черт, кто это смотрит на тебя? У нас с Полой есть такая магическая формула. Не стой за ценой, коли вещь тебе нравится. И все равно, чем платить, долларами или собственной шкурой. так мы и живем это наше правило и знаете судьба еще ни разу нас не надула.